Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Дженна Вулфхард из тени и тумана Посвящается всем, кто мечтает о лучшем мире. Глава 1 Тесса мне на роду было уготовано держать клятву перед королем Фейри. Этот обед был старинным, скрепленным могущественными чарами. Я поклялась исполнять каждую прихоть короля, улыбаться и смеяться над его шутками, молчать, когда велено, и должна была предложить себя в качестве его следующей смертной невесты. Однако вместо этого я прыгнула в пропасть, где обитали монстры. И я стала спускаться по горному склону, держась руками в перчатках за веревку. Приятный ветерок трепал мои волосы, охлаждая сзади шею. Эта пропасть — одно из немногих мест в королевстве света, где я могла укрыться от угнетающего зноя вечного солнца. Краем глаза я заметила, как что-то блеснуло, и я приготовилась, крепко стиснув веревку и замедлив спуск. «Ох!» — моя лучшая подруга Вэлл резко остановилась рядом. «Осторожнее», — предупредила я. «Спускайся аккуратнее, иначе можно вывихнуть ногу». Я знала это на личном опыте. Все время забываю, что здесь защита не работает», — пробормотала она. «Вэл всего месяц помогала мне добывать драгоценные камни, а кое-чему можно научиться только методом проб и ошибок. Например, стоило помнить, что здесь внизу не распространялась защитная магия короля Фейри, сила, от которой мы зависели с самого рождения». Благодаря ей раны заживали быстро, и нас невозможно было убить. Единственное, что изводило смертных, живущих на этой стороне пропасти, — старость. Да и то мы тихо умирали посреди ночи. Каждому смертному даровалось сто лет мнимого блаженства. Однако эта защита не распространялась на великий разлом, потому никто не отважился туда спускаться, несмотря на могущественные драгоценные камни, которые там можно было добыть, а также и из-за строжайшего правила короля, запрещавшего любой живой душе к ним прикасаться. «Какой большой!» — прошептала Вэл, пожирая взглядом драгоценный камень, торчащий из черной скалы. Я кивнула и провела пальцами по его гладкому краю. Под камнем гудела древняя магия — отголоски старого мира, времени, когда королевство света было силой, с которой приходилось считаться. Это продолжалось до тех пор, пока король тумана не подавил свет и не погрузил большую часть мира в бесконечную ночь, взяв в плен выживших. «Это самый большой из всех, что я находила», — тихо сказала я. Мой голос эхом разнесся по пропасти, в которой гулял ветер. «Лидер мятежников придет в восторг». Вэл кивнула и протянула кирку, висевшую у нее на поясе. По хмурому виду подруги я поняла, что она хочет что-то мне сказать. Сталь пронзительно взвизгнула, когда я ударила киркой по скале. «Ну давай, выкладывай!» Вэл прочистила горло и подождала, пока я не освобожу камень. «Просто ты уже выяснила, кто он? Тебя об этом попросил Фейри?» Проведя большим пальцем по выемке вокруг пылающего драгоценного камня, я продолжила работать киркой, чтобы его вытащить. Я наносила удар за ударом. По моей шее стекал пот, но я привыкла к этой работе. Однажды на один единственный камень я угрохала пять часов. «Нет», — наконец ответила я, отдав Вэл кирку. «Но это не важно. Он пытается нам помочь». «Почему ты так в этом уверена?» Она передала мне инструмент побольше. Небольшой лом из стали в форме буквы «Г». Я просунула короткий конец за камень и легонько им покачала. Начнём с того, что он и рассказал нам об этих камнях. В них таится великая сила, Вэл. Он сказал, что, получив их в достаточном количестве, изгонит туман, и мы сможем покинуть эти земли. Вэл, какой бы осмотрительной она ни была, понимала, что я права. Когда-то король Аберон был самым могущественным Фейри, но проклятие короля Тумана заманило его сюда, в западню. Смертные могут пересечь Великий Разлом, а вот Фейри — нет. Им мешает невидимая стена магической силы. Но, разумеется, ни один смертный никогда бы на такое не отважился. Там, во тьме и тумане, мы лишаемся защиты нашего короля Фейри. А еще по ту сторону обитают иные существа — чудовища, притаившиеся в сумраке. Демоны тьмы, пожиратели плоти и духи, которые питаются кровью. Я даже слышала истории о туманах, которые обращают людей в пепел, если они пробыли там слишком долго. А в тени всегда наблюдает и выжидает сам король тумана. «Просто хочу сказать, что, может, нам стоит оставить несколько драгоценных камней себе?» — бросила Вэлл. Один из камней выскользнул и упал на мою раскрытую ладонь. Он светился красным и оранжевым, мерцая, как языки пылающего пламени. Ко мне взывала таящаяся в нем магия. От соблазна по шее поползли мурашки. Возможно, был права. Я могла бы оставить камень себе. Только этот. Что-то острое, напоминающее терновую плеть, обвелось вокруг моего сердца. Я выдохнула и засунула камень в висящую на шее кожаную сумку. «Нельзя, Вэлл. Да и что нам с ним делать? Мы — люди!» Она поджала губы, но кивнула. «Ладно, но в этот раз я пойду с тобой до места встречи. Я и Нелли. Мы не хотим, чтобы ты оставалась одна, если что-то пойдет не по плану». «Идёт». Я улыбнулась и запрокинула голову, смотря на край утёса, где нас ждала моя младшая сестра Нелли. Держась руками за край, она наклонилась вперед, а ее рыжевато-каштановые волосы повисли вокруг лица. Они свел настойчиво примкнули ко мне, узнав о еженедельных вылазках к великому разлому. Даже Нелли, которая боялась высоты она не стала взбираться с нами на скалу, но не выпускала меня из виду. В ожидании, когда мы вернемся на твердую землю, Нелли сидела на корточках наверху, готовая вытащить меня в любой момент, если это потребуется. По петляющей пропасти разнесся пронзительный крик, от которого волосы у меня на голове встали дыбом. К горлу подступил ком. Я резко обернулась на Вэл, и между нами пронеслись десятки невысказанных вслух слов. Она тоже это почувствовала. К нам приближался демон тьмы. Он вышел на охоту. Сердце гулко забилось в груди. Я стиснула зубами инструмент и потянулась наверх, перекручивая веревку между ногами, чтобы облегчить подъем. Спина начала от этого еще сильнее ныть. Когда я только начала добывать эти камни, у меня уже не хватало сил, чтобы спуститься по склону. Руки со спиной начинали болеть задолго до спуска. За несколько месяцев я стала намного сильнее и даже упражнялась дома, когда думала, что никто не видит. Я снова и снова забиралась на крышу, пока у меня это не стало получаться легко и без лишних усилий. Я лишь надеялась, что теперь мне хватит сил. Когда Вэл пнула по скале сапогами, посыпалась пыль. Ее руки начали соскальзывать. От страха я перестала карабкаться, протянула подруге руку... И посильнее ухватилась за веревку. «Ты справишься», — прошептала я, не отважившись говорить громче из опасений, что мой голос услышит охотящееся за нами чудовище. «Возьми меня за руку». Уэлл с вызовом глянула на меня и вцепилась в свою веревку. «Тесса, теперь ты такая же сильная, как Свет, но тебе не вытащить нас обеих на этой веревке. Ты не Фейри». «Ты права, я не Фейри», и благодарна за это Свету, — ответила я. Но если упадешь ты, упаду и я. Она судорожно сглотнула и опасливо покосилась на зияющую под нами пропасть. Мы не видели ее конца. Пропасть — одно из немногих мест в Королевстве Света, которое таило в себе тьму. Чаще обычного монстры не вылезали оттуда. Я видела их всего несколько раз, и каждый раз я слышала их задолго до того, как видела» я могла быстро взобраться по веревке, но Вэл ни разу этого не делала руки вэл дрогнули и она соскользнула по веревке примерно на дюйм ее ноги заболтались в воздухе она ударилась о скалу и развернулась стиснув зубы я потянулась чтобы перехватить ее, но эл оказалась слишком далеко чтобы до нее можно было дотянуться на глаза вдруг навернулись слезы, а пропасть тем временем будто вся загрохотала «Вэл, ну же!» — прошептала я, чувствуя, как бешено бьется сердце. «Держись!» Она посмотрела на меня с явным страхом в бездонных голубых глазах. «Не могу!» «Нет, можешь!» Вэл была старше меня на год, ей двадцать шесть, мне двадцать пять. Однако я никогда не чувствовала эту разницу. Наши души необъяснимо переплелись, как будто мы вместе появились на свет». Видя, как она изо всех сил пытается удержаться, я почувствовала, как моя душа начинает распадаться. Она не может упасть. «Тебе нужно подняться, Тесса, спаси себя! Я не позволю тебе упасть из-за меня!» Мы не произносили слово «смерть». Мы никогда этого не делали. Это слово казалось нам слишком чуждым. Жители Королевства Света не знавали смерти до ста лет, пока, наконец, не умирали от старости. Погибнуть вот так, едва прожив четверть века, просто немыслимо. Я медленно спустилась по веревке и обхватила рукой запястье Велл. Плечо ныло от дополнительной тяжести, но я бы никогда не отпустила подругу. Если упадешь ты, упаду и я. Тесса, Велл! закричала наверху Нелли. Веревка дернулась. Найдите пещеру! Отпустите веревку! Я позову кого-нибудь на... Внезапно ее голос оборвался. Я осмелилась глянуть наверх, на край пропасти. Нелли пропала из виду. По спине пробежал холодок. Подобное поведение ей не свойственно, особенно в такое время, как сейчас. Нелли ни за что не оставила бы нас висеть, как приманку для чудовища. По пропасти разнесся вопль. Животный и полный яростной злобы. Меня охватила дрожь. Впервые за очень долгое время я почувствовала ослепляющий ужас. «Нужно карабкаться», — прошептала я Вэл, сильнее сжав ее руку. «Я знаю, что сложно, но нам просто придется это сделать. Не обращай внимания на боль, не обращай внимания на тело, которое говорит тебе, что это невозможно. Нам просто надо взобраться на эту скалу, и мы окажемся в безопасности. Туда они за нами не последуют». По неизвестной причине демоны тьмы не могли проникать в королевство света. Рука Велл соскользнула с веревки, всего чуть-чуть, но этого хватило, чтобы меня тряхнуло. Я поморщилась от резкой боли. Рука задрожала, пытаясь удержать веревку. Если Велл не сможет за нее ухватиться, то мне придется удерживать и ее вес и свой. Сердце снова кольнуло от страха. Внезапно веревка сдвинулась с места. «Хоть мы поднялись всего на дюйм, но меня уже охватила надежда». Мы с Вэлл дрожа посмотрели наверх. «Нелли каким-то образом удалось так быстро найти подмогу?» Веревка продолжала подниматься, а рычание под нами становилось громче. Мы поднимались все выше и выше, пока, наконец, не перевалились за край на твёрдую землю я продолжала сжимать руку вэл и все никак не могла ее отпустить даже когда мы обе упали на пышную траву нелли на миг меня ослепил свет вечного солнца и перед глазами заплясали звездочки как во имя света тебе удалось вытащить нас наверх но мне ответил вовсе не нежный голос нелли голос был низким мрачным и полным необузданной силы нелли здесь нет ответил он Надо мной возвышался высокий рогатый фейри с длинными багровыми волосами и оранжевыми глазами, напоминающими языки пламени, с золотой короной и блестящим ожерельем из оникса. Он был олицетворением броского богатства. Его губы вытянулись в жестокой улыбке, обнажающей острые удлиненные зубы. Сердце ёкнуло в груди, и мое облегчение от того, что мы выжили — улетучилась со скоростью мыши полевки, которая спасалась от хищной птицы. Я надеялась, что больше никогда не увижу это существо, тем более с карманом полных его драгоценных камней. Нас нашел король Аберон».